Рада встрече с вами, с молодыми, доброжелательно настроенными лицами. Мы продолжаем сегодня с вами ну, некую серию лекций, которые я задумала и часть которых изложила, под общим названием, рубрикой «Люди Столетней войны». И постепенно я пришла к мысли, что... Один из самых интересных аспектов истории этого большого явления xiv 15 веков это э, изучение личностей и их взаимодействия в рамках этого грандиозного конфликта. Людей, которые, как во всякой войне, непременно есть и участники, и лидеры, и жертвы, И идеологи событий, и мыслители, те, кто обдумывают, очевидцы, описывают для нас этот исторический источник. Это, прежде всего, хронисты. И личности людей, которые вовлечены в эти, в общем-то, очень крупные и достаточно драматичные события конца средневековой истории Западной Европы. И вот сегодня я хочу предложить вам Две фигуры, чья жизнь и судьба были тесно переплетены, и которые друг на друга очень не похожи при всем при этом. Это французский король, вошедший в историю под именем Карл VII с прозвищем «Победитель», ибо при нем были одержаны решительные победы над англичанами после долгих лет неудач со стороны Франции, и территория Франции была в целом, Освобождена. Стался один пункт при его жизни в руках англичан на севере порт Кале. А вся остальная территория была освобождена. Поэтому Карл VII победитель. Года его жизни 1403-1461. Он прожил 58 лет. Королем стал в 1429. И королем фактически его сделала простая крестьянская девушка, чье имя знает всякий, сколько-нибудь просвещенный человек – Жанна Д'Арк. Фактически, его коронацию обеспечила в 1429 году она. Кто она? Крестьянка из французской деревни Дом-Реми на северо-востоке Франции – Прожившая, видимо, 19 лет, мы не очень точно знаем год ее рождения, в истории она прожила два года. С 1429 по 1431. А родилась, видимо, около 1412. В 11 или в 12. Итак, она прожила всего около 19 лет. Из них два года в истории и обессмертила свое имя. Во всяком случае, она гораздо более знаменита, чем тот, кому она помогла стать королем. Итак, две фигуры, две жизни. Две личности, несопоставимые по статусу, возрасту, характеру. Но история, она это умеет, ее величество история, Завязала их жизни в тугой узел. И распорядилась так, что не король возвысил простую девушку. Это была бы такая традиционная сказка, да? А наоборот. Вот о том, как это случилось. Как простая крестьянка оказалась способной влиять на судьбу короля, на судьбу Франции одного из самых ведущих э, государств Западной Европы, начиная с конца, созрелого со Средневековья, и сегодня одного из лидеров европейской жизни и европейской политики. Эта история любопытна, и сопоставить их судьбы поэтому, я считаю, может быть, не безинтересно и в чем-то поучительно. Э, о Карле VII написано немного... Ну, не, не столько, сколько Жанне, но есть. Научная литература, существуют его научные биографии, где уделено большое внимание его вот этой драматичной юности, о которой я сегодня расскажу, его дальнейшим деянием достаточно толковым. Не зря она помогала ему стать королем. Король-то он был вполне разумный. И все-таки нельзя сравнить а Жанне написаны библиотеки тысячи исследований. Именно ну, тысячи, безусловно. А, и охватить одному человеку единым каким-то взором это вообще невозможно. Но многое из того, что написано, я читала. И надо сказать, написано по-разному. Как ни странно, нам в нашем сознании на... Ну, бесспорно позитивная фигура, да, приятная такая. Правда, в традиционных былых советских учебниках преподносили ее детям, а ведь средние века изучаются в детстве, типа в шестом классе. Ну, преподносили немножко не так, что это народная героиня, которая вот победила англичан. Нет, она не возглавила никакую войну против англичан. Она была полководцем короля, народную войну не возглавляла она. Она была полководцем короля. За это ее не любят многие монархически настроенные по сей день авторы во французской историографии. За это совершенно беспощадно, как вы, конечно, знаете, в свое время с ней расправился в своем произведении «Орлянская девственница» гиперкритик и острослов Вольтер, который ее образ превратил в совершенную противоположность реальности, потому что для него человека эпохи просвещения, назревающей французской революции, она была символом монархизма и крайней набожности веры священной, католической, с которой боролись с обоими этими явлениями, боролась просвещение и Великой Французской революции. И он пожертвовал Жанной как народной героиней. Ну и по сей день, очень по-разному, если сколько-нибудь аристократически монархический или даже просто аристократически настроенный автор, то он, как правило, довольно небрежно о ней пишет. Надо сказать, что э, ну, есть ее пламенные поклонники а во Франции. Я рада, что переведены на русский язык э, книги французской э, писательницы, историка и архивиста «Режим Перну». Вот если это имя вам запомнится... Целая серия книг переведена на русский язык. Режин ⁇ это ее имя, Перну ⁇ ее фамилия. Она э -э, энтузиаст Жанны, создала в свое время уже в XX веке центр изучения Жанны Дарк в Орлеане. Э -э, там проводились конференции, всякие действия в честь Жанны. Так что у нее есть и во Франции горячие поклонники. Но любопытно, что в нашей стране история Жанны Дарк на мой взгляд, освещена, может быть, особенно позитивно, с каким-то трогательно благородным отношением к этой фигуре. Я назову бесспорных вот, лидеров, знатоков истории Жанны Дарк. Первейший здесь – это Владимир Ильич Райцес. Его книги о Жанне Дарк великолепны. Это ленинградский историк, уже, увы, его нет а, на этом свете. Хорошую книгу в серии «Жизнь замечательных людей» о ней написал Анатолий Петрович Левандовский. Это тоже хорошая книга. И совсем недавно, 4 года назад, а, вышла очень интересная книга «Процесс Жанны Дарк». Это публикация документов и статей о Жанне. Автор Скакальская, к великому сожалению, не знаю ее имени и отчества, но она тоже ученица райцеса, между прочим, Владимир Ильича. Так вот, Жанноведение в России, если можем так выразиться, на мой взгляд, в чем-то, ну, не знаю, благороднее, что ли, выглядит, чем многие оценки французской историографии. При этом не, это не крайняя идеализация, которая была бы просто далека от истины. Это какое-то умение у этих авторов, скорее всего, в традициях русской либеральной культуры, литературы, оценить благородство и красоту былого. Давайте остановимся на э, жизни каждого из них, еще и до того, как они встретились, и увидим, как ее величество история и почему не могла не обеспечить их встречу и взаимодействие. К этому вела их сама история. Итак, еще раз Карл VII вошедший в историю с прозвищем «Победитель», в нашей, ну, распространённом знании об истории Франции его знают очень мало, его знают скорее по художественным произведениям, а Жанне ещё и огромная художественная литература, например, Жак Анну пьеса «Жаворнок», посвящённая Жанне Д'Арк. Так что у нас вот как дофин Жанны он известен, а как король-победитель, который... Под руководством которого и при непосредственном участии которого <coughs> была освобождена от завоевателей англичан территории Франции, в этом статусе он у нас очень мало известен. Итак, у него в жизни судьба победителя. А вот в общественном мнении и представлении Ну, как бы Дофин при великой Жанне. Не точно. Попробуем расставить некоторые более точные акценты. Этот принц родился в 1403 году и был третьим сыном, а вообще одиннадцатым ребенком в королевском семействе, Предпоследний из двенадцати детей своей матери, королевы Изабеллы Баварской. Его отец, Карл VI, Трагическая фигура. Величайшая трагедия Франции, что Карл VI, передавший ему корону, находился на престоле удивительно долго, 42 года. Ну, правда, королем он стал 12 лет. Но это была драма для Франции, потому что где-то с 30 с чем-то возраста, вокруг 30-летия, он сделался абсолютно безумным человеком, душевно больным. Автора немало посвятили страниц изучению возможному установлению природы его болезни. Но прозвище безумный не означает, что это какое-то отношение к нему. Это констатация медицинского факта. Ибо он потерял рассудок, заболел психически в зрелые годы и оставался психически больным человеком на престоле. Природа монархии такова, что какого Бог нам дал короля? помазание состоялось при коронации от имени Господа, такое будет править. И это большая беда, конечно, для э, истории Франции этого времени, потому что на его правление приходится э, самый драматичный, наверное, момент Столетней войны. Когда война затихшая была в конце 14 века. Его дед Карл V с прозвищем Мудрый, я рассказывал о нем в предыдущей лекции, многого добился вместе с полководцем Дюгекленом. Большая часть территории Франции была освобождена. Остались опорные пункты, порты главные, французские под английской властью. Но затихл, конфликт затих. Ну и, конечно, в начале 15-го, в силу ряда причин, в том числе и потому, что на престоле был, бессильный человек, впадающий регулярно в безумие, война возобновила с новой, может быть, даже большей силой, чем в 14-м столетии. Ибо возглавил ее английский король из дома Ланкастеров, Генрих V. Отец Карл V был не только не безумец, а вошел в историю с прозвищем Мудрый. И прозвище он это заслужил. Это был мудрый правитель, Это был э, дееспособный, очень активный правитель, который добился в конце, в 70-х, 80-х годах XIV -го века большого успеха в борьбе с давними врагами, англичанами, не мыслившими себя как островное королевство и стремившимися к объединению Англии и Франции под эгидой английской короны. Э, мать Изабелла Баварская. Родом из германских земель красавица. Судя по всему. А, по крайней мере, отзывы современников все единодушны, что она была очень привлекательна. Изображения этих времен 14, начала 15 века, редко передают подлинную натуру. Они только могут наникнуть на нее. Еще не пришло время возрождения, которое вернется точному отображению человеческого лица и его внутреннего мира. А у нее постепенно образовалась очень страшная репутация. Вот вы запомнили, у нее 12 детей, да? Не знаю, когда ей при этом, ну, конечно, она их всех не растила лично в королевских семействах, все по-другому. Ну, все-таки 12 детей. Но молва утверждала, что ей хватало времени и на это, И на очень, исключительно развратное поведение. А, исторический источник – интересная вещь, ему нельзя верить безоговорочно. Есть такое понятие – критика исторического источника. Данные, допустим, хронистов, современников Изабеллы Баварской непременно надо слечать с чем-нибудь еще, друг с другом, перепроверять, искать какие-нибудь, и там есть сомнения – в ее, так сказать, исключительной развратности. Скорее, она была игрушкой в руках борющихся придворных партий. Но это другая тема. Итак, детство мальчика вот в таком семействе. Сначала, наверное, очень традиционное, но э, ему не светил престол. Он был третьим по счету сыном, а в королевских семействах, когда... Ты не первый сын, не наследник, не дофин, то это, в общем, очень укнетающе действует. Принц-то ты принц, но короны тебе не видать. Вот его портреты сохранились, по крайней мере, один. Весьма, видимо, реалистический, потому что это Клуэ, это французский художник уже раннего возрождения. И там видно некрасивость, про которую хочется сказать, как некрасивость. Идеальных красавцев не так много. Но бывают такого рода лица, в которых что-то, очень обращает на себя внимание в отрицательном каком-то смысле. Этот династия Фабвуа, вот она отличалась каким-то, у него это максимально выражено, гипертрофировано, удивительно большим, тяжеловесным, я бы сказала, носом, который просто перевешивает лицо. Как не вспомнить Гофмана, да? Карлик нос. Какая-то трагедия. И вот это могло тоже. Он в итоге рос каким-то... Затихшим, хотя был образован, известно, что изучал латынь, изучал историю, но э, где-то на периферии двора он был малозаметен. Когда он родился, э, ему, его отцу было уже 35 лет, и уже лет 8, как он впадал в периодическое безумие. Припадки эти были страшными, описаны много, многократно, то выл страшным голосом и носился по коридорам Лувра, то запрещал э, его постричь, сменить ему одежду, то вдруг воображал себя, это высшая такая степень, медики особенно об этом много рассуждают, воображал себя, ощущал, скорее себя, хрупким стеклянным сосудом, который могут разбить. Вот такой страх перед внешним миром, психическое такое заболевание. И требовало, чтобы на него надели латы, а то непременно его что-нибудь разобьет, уничтожит, уничтожит. То есть очень сложная семейная домашняя жизнь. К тому же э, при таком безумном короле, при постоянной угрозе страны англичан, готовящихся возобновить войну, э, очень нестабильно и при дворе, и в стране, И фактически, будущий Карл с был еще совершенно маленьким мальчиком, когда по существу во Франции начала разгораться война. Гражданская война. Она окончательно начнется, когда ему будет 7 лет. В 1410 году. Гражданская война внутри страны. При безумце короле это очень понятно. Гражданская война, которую возбудили две придворные партии. И она будет длиться с 1410 по 1435 год 25 лет. То есть трагическая ситуация во Франции, начавшаяся с поражений в 14 веке, вернулась и как бы даже в гипертрофированном, преувеличенном масштабе, есть извечные непобежденные враги. Английские короли, которые хотят объединить корону и править Францией. Есть совершеннейший безумец на троне. Есть королева, у которой очень много детей, вокруг нее много подозрений. И главное, есть две придворные партии, которые вот эти 25 лет периодически будут биться за реальную власть в гибнущем королевстве. До 1435 года в историю она вошла под названием «Война Бургиньонов». Бургиньоны – это сторонники герцога Бургундского. Бургиньоны по-французски. Те, кто сгруппировались вокруг лидера, одного из лидеров, герцога Бургундского. И потом его сыновей, бургунского дома. И Арманьяков. Или второе название – Орлеанская партия. Партия в придворном смысле слова. Это от имен лидеров. Лидер бургиньонов – молодой, энергичный, герцог бургунский, родственник дома Волва. Он богаче короля намного. В силу обстоятельств и удачных династических связей в его владение входят Бургундия, Шампань, Артуа, Фландрия. Это части современной куски Франции, Бельгии э и Голландии. Это очень для того времени особенно богатые земли. Там прекрасно развивается торговля, сукноделие. Он богаче короля, сильней, и он в родстве. Ну, разве не обидно? На престоле этот безумец. А тут я. Да еще с прозвищем Жан Бесстрашный. Он воин, он рыцарь. Бургунский двор очень почитает рыцарские ритуалы. Жан Бургунский не раз доказал, что он отважный человек. Участвовал во многих европейских событиях, в сражениях. Нет времени подробно о них говорить. Ну хочется, Карл. Или, по крайней мере, все решать вместо безумца. Но рядом есть брат короля. Герцог тоже герцог. Герцогская корона принадлежит только э, таким лицам, феодалам, представителям элиты, которые в кровном родстве находятся с королевским домом. Герцог Людовик Орлеанский. И тоже, ну почему корона на голове у этого безумца? Короче говоря, это не прямо борьба за корону, это откровенная борьба за решительное влияние. На современном жаргоне обязательно скажут, борьба за то, кто будет рулить. Именно так выразится современный простонародный стиль. Зато очень понятно. Итак, еще до начала открытой войны между этими двумя партиями, только при очень больших противоречиях, в 1407 году Жан Бесстрашный, действительно решительный человек откровенно организовал убийство своего соперника, Людовика Орлянского. Мы сегодня сказали бы, заказное политическое убийство. А в 1410 начинается война. Хотя принц Людовик Орлянский убит, нашли с И были при нем его сторонники, среди которых самым видным был граф Арманьяка. Граф Д. Арманьяк. И они обрели новое название, вот это, Арманьяки. Орлянская партия стала называться... Лидер нашелся другой, и по существу они начали войну перед лицом английской угрозы. Более того... Они начали переговоры, то одни, то другие, то арманьяки, то бургеньюды с английским правящим домом, новым, ланкастерским. Как бы заключить союз? И это все смертельно опасно для судьбы Франции. Карлу было 12 лет, будущему Карлу VII, в 1415 году, когда англичане официально возобновили войну с французским королевством. Отец Карла VII, Карл VI Безумный, кстати, периодически у него были просветления сознания. И тогда он давал какие-то распоряжения, выслушивал документы. Он получил такое письмо в 1415 году от английского молодого энергичного короля Генриха V Ланкастерского. Заголовок только оглашу. Благородному принцу Карлу, принцу, это получает король, Карл VI, нашему кузену, все они кузены в какой-то мере, и противнику во Франции, Генрих, божией милостью король Англии и Франции. Все. Как это было в начале так называемой Столетней войны, когда английский король Эдуард III в 30-х, 40-х годах XIV -го века объявил, что у него есть права на английскую корону. Были, были некоторые династические права. И воевал за них, и Франция воевала, и дикие поражения терпела, Преслейся, Креси, Пуатье. Затем удалось, когда война угасла, силы как бы на время уравновесились, внутренние проблемы были в каждом королевстве. И это притязание на то, что английская корона одновременно является и французской, Вообще-то альтернатива европейской истории, альтернатива западноевропейской истории. Никто не исключает возможности в этого, в такого объединения в средние века. Ибо династические узы, права на короны – это было очень важно для той эпохи. И это были важнейшие юридические основания не просто для соглашений договоров, но и решений судеб государств. Итак, Генрих V вернул лозунг притязаний на французскую корону. Я, мол, король Англии и Франции. Значит, началась война. А мира внутри нет. Идет гражданская война. Война внешняя накладывается на войну гражданскую. Это драма. Это трагедия. Это угроза самому существованию Едва-едва вот окрепшего, ну, в XIII веке расцвела Франция, как зрелое государство. И это угроза самому существованию. государства и нации. Еще никто не говорит нация, хотя иногда хронисты употребляют это слово. Но осознание того, что французы – это французы, а англичане – это англичане. И что почему-то не надо подчиниться. Оно уже... Насилос в воздухе в 14 веке. Уже после трагедии сражения при Пуатье 1356 года, уже горожане швыряли тухлыми овощами в рыцарей, которые бросили короля на поле боя при Пуатье, презирая за предательство, предательство короля. Но в сознании человека той эпохи, и это важно для понимания Жанны Д'Арк, король и страна, государство. Королевство – это одно и то же. Для нее Франция и король – это одно и то же. Итак, в трагических обстоятельствах англичане возобновляют войну, одерживают в том же 1415 году очередную потрясающую победу. Французское войско в очередной раз разгромлено. Умный дегеклен, который в 70-80-е годы вытеснил Выдавил англичан из Франции в основном. Он вообще не дал ни одного грандиозного сражения, убедившись, что пока французская военная организация не может противостоять более высокоорганизованному английскому войску, более совершенному. А здесь снова сражение, знаменитое при Азинкуре, День Святого Креспина. Иногда эту битву называют... Не битва при Азинкуре, а Crispin's Day. Вот в Англии любят его, как славный день английской истории. Crispin's Day. Поражение французов страшное, чудовищное. Это не поражение, это разгром. Это катастрофа, как после Пуатье. Франция становится завоеванной страной. Покорены Анжу, Мэн, Турень в самом центре страны. Остается, в общем, Юго-Запад. А... Более того, бургунцы-бургиньоны объявили себя союзниками англичан. Таки заключили союз с Генрихом Пятом. В 1418-м, через три года после Азинкура, они захватили Париж, как захватчики, как враги. И устроили бойню избиения представителей противоположной партии, королевской партии арманьяков, Дафину в это время 15 лет, будущему Карлу V. О, простите, будущему Карлу VI. Он чудом избежал смерти. Во дворце, скользя по лужам крови, это будущий победитель, 15-летний мальчик, влеком за руку старым преданным коннетаблем, он Чудом вытащен из этого дворца, где рубят всех, кто не принадлежит к партии бургиньонов и их союзников англичан. Это драма, травма на всю жизнь. Он надолго, этот уже не очень-то с детства победоносный юноша, он перенес еще такой удар. А, и все-таки он сознает что он дофин, нет уже его старших братьев. А, и он наследник, пусть безумного, своего отца. Он пытается действовать как главный, как главная действующая фигура. И совершает через 12 лет после убийства Жанна Бесстрашного ответное политическое убийство. Это произошло на мосту Монтеро в Париже. Люди Дафина, его сторонники, предложили переговоры э, герцогу Бургундии Жану Бесстрашному, автору предыдущего политического убийства, через 12 лет после того. И он был коварно на этих переговорах убит в присутствии будущего Карла VII, в присутствии дофина, принца. Месть! За убийство брата? Спустя 12 лет? Да, вероятно. И попытка с помощью ответного политического убийства заявить свою значимость, стать кем-то. В этой смутной обстановке. В письмо к городам, которые тут же разослал будущий Карл VII, он написал, что герцог Жан Бесстрашный убит за то, пол, понес Кару за то, что обещал, но не вел, не вел войну против англичан. Так получилось, что этот а, пока ничем не знаменитый дофин, вот первая его знаменитость политического убийства, Он с самого начала, вот с этого момента, заявил себя в качестве поборника войны против врагов. Сын убитого герцога Бургунского, Жанна Бесстрашного, Филипп Добрый, объявил, что он будет мстить за отца. Да, и всю свою жизнь посвятил этой мести. И бросил все силы на это самое отмщение. И все-таки... То, что дофин Карл, еще не имея никакой реальной власти, будущий победитель, объявил, что убит герцог за союз с врагами, уже дает основания видеть в нем будущего вот этого победителя, освободителя Франции. Это намечает путь Жанна к нему в будущем. В 1420 году происходит еще более драматическое событие. Ну, скажите, куда уж драматичней. И тем не менее, 21 мая 1420 года подписан, подписан англо-французский договор в городе Труа. Французские авторы, как правило, не могут написать договор в Труа без прилагательного или эпитета «позорный договор Труа». Для них это устойчивое словосочетание – позорный договор Труа. Да, это страшный договор, который подписал Карл VI, видимо, находясь в очередном мало, малосознательном состоянии. Большинство авторов считают, что едва ли, я присоединяюсь к ним, он сознавал, что он подписывает. Едва ли. Поэтому приписывают э, сценарий, так сказать, этого договора его жене, королеве Изабели Баварской, которая действовала в интересах одной из партий, а ее все время пытались перетащить то на сторону романьяков, то на сторону бургиньонов, в данном случае в интересах бургиньонов, союзников англичан. Суть договора проста. Короны объединяются, английская и французская, после смерти вот этого самого Карла VI, который подписывает. В его скорой смерти никто не сомневается. Ему 56 лет, по тем временам лет много, а волен-то как? И все болеет все больше и больше. И думают, вот все скоро. Его наследником объявляется английский король, не сын. А чтоб дело еще было вернее, сына будущего Карла VI, э, простите, будущего Карла VII победителя, объявляют преступником согласно тексту, повинным в убийстве герцога Бургунского, что да, то да, приговаривает к, к изгнанию из Франции, а вне текста, но везде звучит и говорится, что сама Изабелла Баварская говорит, что вообще-то он не сын короля, бастард. Ну, учитывая состояние здоровья короля, конечно, такое заявление казалось очень убедительным. Хотя, с другой стороны, многочисленные источники подтверждают, что в минуты просветления он выполнял свой супружеский долг регулярно. Вот ведь что важно еще для понимания того, что произошло в истории, и эти обычные важные житейские вещи. Но родная мать объявила его бастардом. И объявление его бастардом было политическим шагом. Безусловным политическим шагом, чтобы тот факт, что наследник французской короны и английский корон, король, стал более прочно, очевидным, утвердившимся, а другого наследника и нет он незаконный принц. Вот такой подписан договор. И дальше Ее Величество истории вмешивается в ситуацию. Через два года, в 1422, внезапно умирает не больной, Безумный Карл VI, а молодой и полный сил Генрих V, король Англии. Вот уж не входило это в расчеты этого политического сговора. Средниковый человек сказал бы, воля Божья, умирает молодой и полный сил, сил король Англии. Вся структура договоров Труа рушится, но еще не рухнула полностью. Но тут же за ним, через несколько месяцев, и Карл VI. Все. Нет короля, нет того наследника, который объявлен в этом договоре, всеми подписано. Но есть объявленный бастардом Дофин Карл. Идея защиты Франции уже просвечивает. Он бежит в свободной территории от англичан. И в городе Пуатье его сторонники проводят его коронацию, объявляют его королем. Невзирая на все разговоры, загонный, незаконный, на договор Труа, что он должен быть издан, его объявляют королем. Коронация в Пуатье незаконная. Сегодня, мы скажем, самодеятельная. Как бы ненатуральная. Дело в том, что на протяжении многих столетий коронация французских королей происходила только в одном городе – Реймсе, только в одном соборе – Реймском. И только она считалась законной, исходящей непосредственно, восходящей непосредственно к воле божества. А тут вот домашняя коронация. Итак, кто же он такой после этого, после коронации в Пуатье? Самопровозглашенный король, сомнительный король, но с несомненным девизом, который он оглашает теперь всем, кому может, в документах рассылает по французским городам, которые еще французские. Бейте англичан и их союзников бургунцев. Вот что приведет к нему, именно к нему, Жанну Дарк. Меня зовут Шеликов Алексей. Я бы хотел задать такой вопрос на перекрестке культуры и исследовании истории. Вот вы упомянули пьесу Жаврона. Потрясающая пьеса. Но существует ведь еще огромное количество интерпретаций в художественной литературе, Конечно. в кинематографии, например. Все наверняка видели фильм «Люка Бессона». Смила Йович. Не, Йович. А есть э, стародавний черно-белый фильм Глеба Панфилова с Инной Чуриковой, который называется «Начало». А стоит ли э, рассматривать художественную литературу с точки зрения достоверности истории? Есть художественная правда. Она не обязана следовать букве, каждой букве установленной правды исторической. Но в своем толковании столь значимой фигурой, Художественная правда, конечно, смыкается как-то с истиной. На мой взгляд, образ, созданный Инной Чуриковой, потрясающий. И это тоже продолжение темы жанроведения в России. Историки российские и художники. Это толкование, мне кажется, выдающимся, блистательным. Мне очень симпатично Мила Йовович. Мне, например, она нравится очень в фильме «Пятый элемент». И там, по-моему, она прекрасно создала э, образ инопланетянки это отлично. А вот ее Жанна, она однобоко, по-моему, довольно неинтересна, шумливо-истерична. У Инны Тюриковой, по-моему, есть проникновение в глубину образа. Очень яркое. А в самом фильме Глеба Панфилова э, есть и э, серьезность под основы. Ибо этот фильм консультировал. Тот самый Владимир Ильич Райцес, блистательный специалист по истории Жанны Д'Арк. И Глеб Панфилов хотел снять еще специальный фильм о Жанне с Инной Чуриковой в главной роли. Но ну, какие-то инстанции, мне рассказывал об этом Владимир Ильич Райцес, не утвердили этот сценарий. А, очень жаль, мы могли бы получить шедевр в исполнении Инны Чуриковой.